Событие 72-е. Совершенно неожиданно полк под командованием полковника оборона фон Плотто в Милане превратился почти в два полка, ну может поменьше. Добавилось без малого 300 конных и около 50 пехотинцев. 50 пеших мушкетеров достались от сына этого до необычного русского еврея. Сына звали Савватий. Молодой Буксбаум продал в Милане изделия из пурецкой волости и, закупив произведения искусства и книги, собирался выступать из Милана по направлению к Венеции, когда в город заходил полк богемцев. Встреча для отца и сына была полной неожиданностью. Саватий должен быть вообще как раз в Венеции, и именно там скупать произведения искусства и книги. Но младший Буксбаум решил перед Венецией потратить часть денег в Милане, вполне себе правильно рассчитав что после затяжной кровопролитной войны продукты вздорожают, а вот картины с книгами вполне себе подешевеют. Пехотинцами назвать мушкетеров можно было с определенной натяжкой. Передвигались они на специально для этого сконструированных крытых больших вазах, запряженных парой тяжеловозов. Ну и, конечно же, при них имелась полевая кухня. Фон плотта уже оценил это русское чудо. Жаль, в его полку таких кухонь нет это ускорило бы передвижение раза в два. Откуда взялись эти русские и почему в любом вопросе они на целую голову превосходят имперцев или любых других воинов? Где они раньше были? 286 кавалеристов до встречи с Яковом Буксбаумом были обычными пешими копейщиками. Если быть точным, то копейщиков было сотен пять. Но вот у фон Плотта имелось именно 286 лишних лошадей тех самых, что достались от набега на обоз герцога Савойского. Пересаживать часть своего полка на коней барон не хотел. Думали они с иудеем продать лишних лошадей в Милане, но случай или Господь Бог решил по-другому. В Милане после кровопролитной войны за вальтелину закончившейся пока ничем, скопилось прилично войск. Один из командующих испанно итальянскими войсками, знаменитый Готфрид фон Паппенхейм, официально в должности командующего испанской кавалерией решил часть этих войск распустить. Вот в числе тех, кто должен был отправиться домой, и были птенёры из венгерского королевства. Только были они не венграми, были пехотинцы словаками или маравцами. Происходили они из пригородов столицы королевства Пресбурга, Братиславы. Вообще не сильно интересующийся политикой полковник удивлялся, почему этим венграм Столько поблажек в империи. Эти же еще и венграми не были. Зато они говорили на одном практически языке с его богемцами и почти на одном с русскими. Наемниками из Пресбурга командовал полковник Владимир Мигалик. Когда полк добрался до Милана и разбрелся по злачным заведениям, стремясь быстрее избавиться от лишних денег, фон плотта и встретился в одном из них с офицерами этого Мигалика. Сам венгерский словак поругался с графом Готфридом Генрихом Цу Паппенхаймом и собирался уводить остатки своего полка домой, только вот денег не было. Все как всегда. Когда Савойц подходил к Милану, словакам наобещали золотые горы, а как только французы с совойцами отступили из Ломбардии, то денег и не оказалось. Кормить лишние и не очень боеспособные части просто так никто не собирался. Вот как раз число лишних и попали остатки полка из Венгрии. Офицеры фон Плотта, конечно, похвастались перед почти своими словаками, что они попали к вполне платежеспособному и очень удачливому нанимателю. Полковник Мигалик долго не раздумывал. На следующий день он уже нашел баронов и предложил свои услуги. А те как раз решали, куда пристроить лишних почти три сотни лошадей и столько же мушкетов с керасами. А тут заявляется этот венгр. Договорились на тех же условиях. 286 человек пересаживается на коней, получает огнестрельное оружие и керасу. Те, кому не хватило, ни того, ни другого, отправляются домой. Владимир прямо сиял. «Ха! Как раз несколько десятков самых недисциплинированных и отправим!» заверил он якобы Буксбаума после того, как они по рукам ударили. Так полк и увеличился на три с лишним сотни конных мушкетеров. Офицеры и музыканты у Мигалика и так были на лошадях. Плюсом достались и две небольшие пушечки на конной тяге. Пороха и ядер не было, все расстреляли еще в войне с совойцами. Ну так дареному коню в зубы не смотрят. Небольшая перепалка возникла только с заходом в Прагу и женить байбагенцев. Если еще и в Пресбург заходить, то путешествие совсем затянется. Но от Вены до Пресбурга всего 12 лик. — Два дня на дорогу в один конец и неделю в столице Венгерского королевства. Плюсом всего десять дней. Недоумевал Мигалик. — Это только звучит так. На самом деле потом, до Праги, полк пойдет значительно медленнее, — упорствовал фон плотта Ладно, зайдем в вашу столицу, купим подводы. Триста семей — триста телег. Только учти владимир что если кто дезертирует, будешь выплачивать стоимость коня, мушкета и керасы из своего жалования. Разведя руками, обрадовал словакского полковника Якоб. — Думаю, все получится как раз наоборот. От желающих вступить в вашу армию, барон, отбою не будет. Венгры — народ воинственный, словаки — ничем не хуже. — Хорошо. Ладно, господа, сегодня мы идем на бал, что дает в нашу честь Гонсало Фернандес де Кордоба. Принц Маратры, военный губернатор Милана. Только прошу вас, не распространяйтесь о наших планах и тем более о моей национальности. Я русский барон. Подвел итог Буксбаум.